Глава шестая. Необыкновенное происшествие в кино. Торжествующий Хатабыч поволок Вольку по лестнице на второй этаж в фойе. Около самого входа в зрительный зал томился Женя Богорат, предмет всеобщей зависти учеников шестого класса «Б». Этот балвень судьбы... Приходился родным племянником старшему администратору кинотеатра «Сатурн», поэтому его пропускали на вечерние сеансы. Ему бы по этому случаю жить, дорадоваться, да а он, представьте себе, невыносимо страдал. Он страдал от одиночества. Ему до зарезу нужен был собеседник, с которым он мог бы обсудить поразительное поведение Вольки Костылькова на сегодняшних экзаменах по географии, и, как назло, ни одного знакомого. Тогда он решил сойти вниз. А вот там кого-нибудь пошлет ему судьба. На лестничной площадке его чуть не шип с ног старик в канатье и расшитых софьяновых туфлях, который тащил за руку. Кого бы вы думали? Самого Вольку Костылькова, Волька почему-то прикрывал лицо обеими руками. «Волька — Волька! — обрадовался Богорат Костыльков. Но Волька, очевидно, ничуть не обрадовался этой встречи. Больше того, он сделал вид, будто не узнал своего лучшего приятеля и метнулся в самую гущу толпы, слушавший оркестр. — Ну и не надо! — обиделся Женя и пошел в буфет выпить стаканчик с Поэтому он и не видел, как вокруг странного старичка и Ивольки начал толпиться народ. Когда же он сам попытался протолкаться туда, куда по неизвестной для него причине устремилось столько любопытных, его приятеля окружала плотная и всерастущая толпа. Громыхая откидными сидениями, люди покидали кресла перед эстрадой. Вскоре оркестр играл уже перед пустыми креслами. «Что случилось?» Тщетно спрашивал Женя, отчаянно орудуя локтями. Если несчастный случай, так я могу отсюда по телефону позвонить. У меня здесь дядя, старший администратор. В чем дело? ну Но никто толком не знал, в чем дело. И так как почти никому ничего не было видно, и все интересовались, что же там такое происходит, внутри тесного человеческого кольца, и все друг друга расспрашивали и обижались, не получая вразумительного ответа. то толпа вскоре так разгалдела, что даже стала заглушать звуки оркестра. Тогда на шум прибежал Женин дядя, взгромоздился на стул и крикнул. — Пожалуйста, разойдитесь, граждане, что вы, бородатого ребенка не видели, что ли? Лишь только эти слова донеслись до буфета. Все бросили пить чай и прохладительные напитки и кинулись смотреть на бородатого ребенка. — Вулька! — Заорал на все фойе Женя, отчаявшись пробиться внутрь заветного кольца. «Я ничего не вижу. А ты видишь, он здорово бородатый!» «Ой, батюшки!» — чуть не взвыл от тоски злополучный Волька. Только и не хватало, чтобы он, несчастный мальчик. Сочувственно вздыхали кругом. «Такое уродство! Неужели медицина бессильно помочь?» Вначале Хаттабыч неправильно расценил внимание, которое уделяли его юному другу. Ему показалось, что люди сгрудились, чтобы выразить свое уважение Вольке. Потом от его начало сердить. «Разойдитесь, почтеннейшие!» — рявкнул он, перекрывая иглу толпы и звуки оркестра. «Разойдитесь! Или я створю с вами нечто страшное!» Какая-то школьница с перепугу ударилась в слезы, но взрослый Хаттабыч только рассмешил. Ну, в самом деле, чего страшного можно было ожидать от этого забавного старичка в нелепых розовых туфлях? Стоит только ткнуть его покрепче пальцем, и он рассыплется. Нет, никто не принял всерьез угрозу Хаттабыча. А старик привык, чтобы его слова приводили людей в трепет. Сейчас он уже был оскорблен и за Вольку, и за себя, и все больше и больше наливался яростью. И неизвестно, чем бы все кончилось, если бы в эту самую минуту не прозвенел звонок. Распахнулись двери зрительного зала, и все пошли занимать свои места. Женя хотел бы воспользоваться этим и хоть одним глазком глянуть на небывалое чудо. Но та же самая толпа, которая раньше мешала ему пробиться, сейчас стиснула его со всех сторон. и, помимо его воли, потащил из собой в зрительный зал. Едва он успел добежать до первого ряда и усесться, как свет погас. «Фу!» — облегченно вздохнул Женя. «Чуть не опоздал. Обродатого мальчика я перехвачу, когда кончится сеанс». Тем не менее он все же взволнованно ерзал на стуле, пытаясь разглядеть где-то позади себя это поразительное чудо природы. «Мальчик, брось елозить, мешаешь». Рассердился его сосед справа. «Сиди спокойно». Но, к великому моему удивлению, беспокойного мальчика уже рядом не оказалось. Пересел. С завистью подумал недавний Женин сосед. «Да, конечно, мало радости сидеть в первом ряду. Одна порча глаз. Мальчишки что, пересел на чужое место?» «В крайнем случае, прогонят к мальчику не стыдно». Последними, когда в зрительном зале было уж совсем темно, — Покинули фойе Волька с Хаттабычем. По правде говоря, Волька сначала так расстроился, что решил уйти из кино, не посмотрев картины. Но тут взмолился Хаттабыч. «Если тебе столь неугодна борода, которой я тебя украсил в твоих же интересах, то я тебя освобожу от нее, лишь только мы усядемся на наши места. Это мне ничего не стоит». Пойдем же туда, куда пошли все остальные, ибо мне не терпится узнать, что такое кино, сколь прекрасно оно должно быть, если даже умудренные опытом мужи посещают его в столь изнурительный летний зной. И действительно, только они уселись на свободные места в шестом ряду, как бы щелкнул пальцами левой руки. Но вопреки его обещания — Ничего с Волькиной бородой не произошло. — Что ж ты мешкаешь? — спросил Волька. — А еще хвастал. — Я не хвастал. — О, прекраснейший из со шестого класса Б! — Я, к счастью, вовремя передумал. Если у тебя не станет бороды, тебя выгонят из любезного твоему сердцу кино. Как вскоре выяснилось, старик с лукавил Но Волька этого не знал. Он сказал, «Ничего, отсюда уже не выгонят». Хаттабыч сделал вид, что не слышал этих слов. Волька повторил, и хатабыч снова прикинулся глухим. Тогда Волька повысил голос. «Гасан! Абдурахман ибн Хаттаб! Слушаю, о, юный мой повелитель!» Покорно ответствовал старик. «Нельзя ли потише?» — прошипел кто-то из соседей. Волька продолжал шепотом, нагнувшись к самому уху печально поникшего Хаттабыча. — Сделай так, чтобы немедленно не стало у меня этой глупой бороды. — Нисколько она не глупая, — прошептал в ответ старик. — Это в высшей степени почтенная и благообразная борода. — Сию же секунду, слышишь? — Сию же секунду слушаю и повинуюсь. Снова промолвил Хаттабыч и что-то зашептал, сосредоточенно прищелкивая пальцами. Растительность на Волькином лице оставалась без изменения. «Ну!» — сказал Волька нетерпеливо. «Еще один миг!» «О, благословеннейший Волька! Ибнолёша!» — отозвался старик, продолжая нервно шептать и щелкать, но борода и не думала исчезать с Волькиного лица. «Посмотри!» «Посмотри, кто там сидит в девятом ряду!» — прошептал вдруг Волька, забыв на время о своей беде. В девятом ряду сидели два человека, ничем, по мнению хатабыча не примечательных. Это совершенно замечательные актеры. С жаром объяснил Волька и назвал две фамилии, известные любому нашему читателю Хаттабычу. Они, конечно, ничего не говорили. «Ты хочешь сказать, что они лицедеи?» Снисходительно улыбнулся старик. «Они пляшут на канате. Они играют в кино. Это известнейшие киноактеры. Вот они кто». «Так почему же они не играют? Почему они сидят сложа руки?» С осуждением осведомился Хатабыч. «Это, видно, очень нерадивые лицедеи. И мне больно, что ты их столь необдуманно хвалишь. О, кино моего сердца, что ты...» — рассмеялся Ольга. — Киноактеры никогда не играют в кинотеатрах. Они играют в киностудиях. Значит, мы сейчас будем лицезреть игру не киноактеров, а каких-нибудь других лицедеев. Нет, именно киноактеров. Понимаешь, они играют в киностудиях, а мы смотрим их игру в кинотеатрах. По-моему, это понятно любому младенцу. «Ты болтаешь, прости меня, что-то несуразное!» — с осуждением сказал Хаттавыч. «Но я не сижусь на тебя, ибо не высматриваю в твоих словах преднамеренного желания подшутить над твоим покорнейшим слугой. Это на тебя, видимо, влияет жара, царящая в этом помещении». Волька понял, что за те минуты, которые остались до начала сеанса, Ему никак не растолковать старику, в чем сущность работы киноактеров, и решил отложить объяснение на потом. Тем более, что он вспомнил об обрушившейся на него напасти. — Хатабыч, миленький, ну что тебе стоит? Ну, постарайся поскорее. Старик тяжело вздохнул, вырвал из своей бороды один волос, другой, третий. Затем в сердцах выдернул из нее сразу целый клок и стал... с ожесточением рвать их на мелкие части, что-то сосредоточенно приговаривая и не спуская глаз в Ольке. Растительность, напышущая здоровьем физиономия его юного друга, не только не исчезла. Она даже не шелохнулась. Тогда Хаттабыч принялся щелкать пальцами. в самых различных сочетаниях, то отдельными пальцами правой руки, то левой, то сразу пальцами обеих рук, то раз пальцами правой руки и два раза левой, то наоборот, но все было напрасно. И тогда Хаттабыч вдруг принялся с треском раздирать на себя одежды. — что, с ума сошел? — испугался Волька. — Ты что это чудило делаешь? — О, горе мне! Прошептал в ответ Хаттабыч и стал царапать себе лицо. О горе мне! Тысячелетия, проведенные в проклятом сосуде, увы дали себя знать. Отсутствие практики губительно отразилось на моей специальности. Прости меня, о юный мой спаситель, но я ничего не могу поделать с твоей бородой. О горе мне! Бедному джину Гасану Абдурахману Ибна Хаттабу «Что ты там такое шепчешь?» — спросил Волька. «Шепчи отчетливее». И Хаттабыч отвечал ему, тщательно раздирая на себя одежды. «О, драгоценнейший из отроков! О, приятнейший из приятных! Не обрушивай на меня свой справедливый гнев! Я не могу избавить тебя от бороды! Я позабыл, как это делается!» «Имейте совесть, граждане!» Зашипели на них соседи. «Успеете наговориться дома? Ведь вы мешаете. Неужели обращаться к билетеру?» «Позор! На мою старую голову!» Еле слышно, — заскулил теперь Хаттабыч, — «забыть такое простое волшебство! И кто забыл? Я Гассан Абдурахман Ибн Хаттаб, могущественнейший из джинов! Я тот самый!» «Гасан Абдурахман Ибн Хаттаб, с которым двадцать лет ничего не мог поделать сам Сулейман Ибн Дауд, мир с ними обоими». «Нехныч!» — прошептал Волька, не скрывая своего презрения. «Скажи по-человечески, надолго ты меня наградил этой бородой?» «О нет, успокойся, мой добрый повелитель!» — отвечал старик. счастью, я околдовал тебя малым колдовством. Завтра к этому времени лицо у тебя снова станет гладким, как у новорожденного. А может быть, мне еще раньше удастся припомнить, как расколдовывается малое колдовство. Как раз к этому времени на экране кончились многочисленные надписи, которыми обычно начинается всякая картина. Потом на нем появились, задвигались и заговорили люди. их оттабыч самодовольно шепнул Вольке. Но это я понимаю. Это очень просто. Все эти люди пришли сюда сквозь стену. Этим меня не удивишь. Это я тоже умею. Ничего ты не понимаешь, — улыбнулся Волька невежество старика. Кино, если хочешь знать, построено по принципу, Из передних и задних рядов зашикали, и Волькино объяснения прервались на полуслове С минуту Хаттабыч сидел как зачарованный. Потом он стал возбуждённо ёрзать, то и дело оборачиваясь назад, где в девятом ряду, как помнят наши читатели, сидели оба киноактера. Он проделал это несколько раз, пока окончательно не убедился, что они одновременно и сидят позади него. чинно сложив руки на груди, и несутся верхом на быстрых лошадях. Там, впереди, на единственной освещенной стене этого в высшей степени загадочного помещения. Побледневший, с испуганно приподнятыми бровями, старик шепнул Вольке. — Посмотри назад, о, Ибн Алеша! — Ну да, — сказал Волька, — это киноактеры. Они играют в этой картине. и пришли посмотреть, нравится ли нам, зрителям, их игра. «Мне не нравится», — быстро сообщил Хатабыч. «Мне не нравится, когда люди раздваиваются. Даже я не умею в одно и то же время сидеть, сложа руки на стуле, и скакать на стремительный ветру подобной лошади. Это даже Сулейман и Бандаут мир с ними обоими не умел делать». И мне поэтому страшно. — Все в порядке, — покровительственно усмехнулся Волька. — Посмотри на остальных зрителей. Видишь, никто не боится. Потом я тебе объясню, в чем дело. Вдруг могучий паровозный гудок прорезал тишину, и Хаттабыч схватил Вольку за руку. — О, царственный Волька! — прошептал он, обливаясь холодным потом. Я узнаю этот голос, это голос царя джиннов Джирджиса. Бежим, пока не поздно. Ну что за чушь? Сиди спокойно, ничто нам не угрожает. Слушаю и повинуюсь. Покорно пролепетал хатабыч продолжая дрожать. Но ровно через секунду... Когда на экране помчался прямо на зрителей громко гудящий паровоз, пронзительный крик ужаса раздался в зрительном зале. «Бежим! Бежим!» — вопил не своим голосом Хаттабыч Улепетова из зала. Уже у самого выхода он вспомнил о Вольке, в несколько прыжков вернулся за ним и потащил к дверям. «Бежим! О, Волька, ибна Алеша, бежим, пока не поздно!» «Граждане!» — начал билетер, преграждая им дорогу. Но сразу вслед за этим он вдруг совершил в воздухе красивую, очень длинную дугу и очутился на эстраде перед самым экраном. — Ты чего кричал? — Чего ты развел эту дикую панику? — сердито спросил уже на улице Волька у Хаттабыча. И тот ответил. — Как же мне было не кричать? когда над тобой нависла страшнейшая из возможных опасностей прямо на нас несся изрыгая огонь и смерть великий шайтан джирджис ибн реджмус внук тетки и криша ну какой там джерджис какая тетка самый обычный паровоз Уж не собирается ли мой юный повелитель учить старого джина Гасана Абдурахмана Ибн Хаттаба, что такое шайтан? Язвительно осведомился хатабыч И Волька понял. Объяснять ему, что такое кино и что такое паровоз, дело не пяти минут и даже не часа. Отдышавшись, Хаттабыч смиренно спросил, чего бы тебе... Хотелось сейчас, о, драгоценнейший зрачок моего глаза, вот ты не знаешь, избавиться от бороды. Увы, сокрушенно ответствовал старик, я еще бессилен выполнить это твое желание. Но нет ли у тебя какого-нибудь другого желания? Скажи, я его в тот же миг исполню. Побриться и как можно скорее. Спустя несколько минут они были в парикмахерской. Еще минут через десять усталый мастер высунулся из распахнутых дверей мужского зала и крикнул «Очередь!». Тогда из укромного уголка под леса моей вешалки вышел и торопливо уселся в кресло мальчик с лицом закутанным в драгоценную шелковую ткань. «Прикажете постричь?» — спросил парикмахер, имея в виду прическу мальчика. «Побрейте меня!» Ответил ему сдавленным голосом мальчик и снял шаль, накрывавшую его лицо по самые глаза.